Удалился и Цао-Мао. Он призвал к себе сановников и сказал, «Всем известно, что Сыма-Джао собирается захватить престол. Мы не вправе сидеть, сложа руки. Помогите нам покарать разбойника». Один из сановников стал его отговаривать. «Сыма-Джао не один, у него много сторонников. У вас же, государь, нет людей, на которых вы могли бы положиться, и охрана ваша немногочисленна» терпите. А уж если хотите бороться с Сымаджао, действуйте не спеша». «Сколько же я могу терпеть?» — возмутился Цао Мао. «К позору не привыкнешь. Мы приняли решение. Смерть нас не страшит». Цао Мао поспешил к вдовствующей государине, чтобы предупредить ее о своих намерениях. А сановники Ван Чэнь и Ван Йе отправились к Сыма Джао, рассказали ему о разговоре с Цао Мао. Тем временем Цао Мао приказал начальнику стражи Цзяо Бо собрать своих воинов, вооружить слуг и чиновников и выйти из дворца. Сам он взошел на колесницу и объявил, что едет в южный пригород. У ворот дракона колесница преградил путь Цзянчун верхом на коне. Слева от него стоял Чэн Цуй, справа Чэн Цзи. За ними выстроились тысячи одетых в броню воинов, готовых по первому знаку ринуться в бой. Чэн Цзи с алебардой бросился к колеснице, нанес государю удар в грудь, а когда тот упал, ударил его еще в спину. Цао Мао скончался на месте. Когда об этом доложили сыма Джао, он примчался во дворец и при виде убитого государя стал лить слезы и причитать, словно на него свалилось нежданное горе. Сановники уговаривали сыма Джао занять престол, но он отказался. Из его слов сановники поняли, что со временем он надеется возвести на престол своего сына, сыма Яня. В шестом месяце того же года Сыма Чжао сделал государем чандао Чандаосянского гуна Цао Хуана, внука императора Уди Цао Цао и сына Яньского вана Цао Юге. Обо всем, что происходило в царстве Вэй, лазутчики доносили в Чэнду, столицу царства Шу. Цзян Вэй радовался и говорил. «Теперь у меня опять появился предлог для войны с царством Вэй». Он написал в царство У, предлагая поднять войска, чтобы совместно покарать сына Джао за убийство Вэйского государя, а сам, с дозволения Хоу-Джу, выступил в поход во главе 150 тысяч воинов. Все отряды Дзян-Вэя должны были объединиться у горцы Шань и напасть на врага. Дэн в это время в цишаньском лагере обучал войска. Узнав о выступлении дзян он созвал военный совет. Советник Ван Гуань сказал, «Я хотел бы предложить вам свой план, но о нем нельзя говорить во всеуслышание, и я изложил его письменно». Дэн прочитал план и улыбнулся. «Все это хорошо, но дзян не так-то просто обмануть». «Я готов пожертвовать жизнью», — заявил Ван Гуань, — «только разрешите мне выполнить задуманное». Дэн Ай дал Ван Гуаню пять тысяч воинов, и он двинулся навстречу Дзян-Вэю. Столкнувшись с дозорными противника, Ван Гуань остановил свой отряд и крикнул, «Передайте вашему полководцу, что вэйский военачальник желает сложить оружие». Дозорные поспешили к Дзян-Вэю. Он приказал привезти вейска военачальника, а войско его оставить в поле. Ван Гуань вошел в шатер и, низко поклонившись Дзян-Вэю, сказал «Я Ван Гуань, племянник Ван Дзина, которого Сыма Джао казнил за верность государю. Я решил сдаться вам, чтобы отомстить Сыма Джао за убийство государя и за смерть моего дяди. «Со мною пять тысяч воинов, они в вашем распоряжении». «Если слова твои искренние, я приму тебя с распростёртыми объятиями», — радостно ответил Дзянвэй. «Но для проверки дам тебе поручение». «У меня провиант на исходе».